213. Надо оставить заботу о себе и явить заботу о мире. Мир новый нуждается в этой заботе. Мир новый новую мыслью живет. Мыслью, что посылается нами в отточенных, кристаллизованных формах, цементирующих пространство. Все, кто принимает мысль нашу, укрепляют и утверждают ее мыслью своею, Сотрудничество пространственное. Те, кто мысль нашу приняв, расширяет ее и растит, те нам помогают в этом труде. Пространственное сотрудничество и притом сознательное удел немногих. Но бессознательно с нами лучшие люди, лучшие мы и строители нового мира. Знаете число знаков моего войска? Много помощников, откликнувшихся на призыв. Незнанием их не следует смущаться, ибо работают яро и двигают дело вперед. По мере утончения плотных условий и люди подходят другие, отвечающие требованиям момента. Ключ общей активности для каждого периода разный. Но каждая новая пора утонченнее и выше предшествующей. Так улучшается жизнь нового мира в планомерном развитии своих форм. Трудностей много, и много забот, и много врагов беспощадных. Трудности победим, и врагами управим, и тьму с планеты сметем. Ждите явления чуда в жизни обычной, но не в обычных путях уявления новых энергий эпохи огня.